Мнимый принц У одного портного в Александрии была большая мастерская. Один из его мастеров, Лобакан, отлично знал свое дело и был ретив, так что нередко целыми днями шил, не разгибая спины, и иголка так и сновала в его руках. Правда, бывали дни, когда он подолгу сидел, задумавшись, не замечая, Что делается вокруг него? В эти дни хозяины и мастера смеялись над ним, говоря, «Наш Лобакан сегодня опять замечтался». По пятницам, мусульманским выходным, когда народ возвращался домой из мечети, Лобакан важно прогуливался в праздничной одежде по базарной площади и на приветствие друзей и знакомых лишь снисходительно кивал головой. Когда хозяин шутил ⁇ Ты лобакан не портной, а настоящий принц ⁇ лобакан обыкновенно отвечал ⁇ Да, мне это часто и самому кажется, и я очень рад, что вы такого же мнения. В эти дни хозяин, тем не менее, не сердился на лобакана за его странное поведение, так как в целом тот был очень хорошим работником. Однажды проездом в Александрии был принц Селим, брат султана. Он прислал портному свое праздничное платье, которое нужно было перешить, и портной поручил эту работу лабакану. Когда настал вечер и мастера кончили работу, Лобакан остался один в мастерской и долго любовался роскошным платьем принца, шелковым с богатой вышивкой. Он не утерпел и примерил его. Оно сидело на нем как нельзя лучше. «Чем я не принц?» — говорил он сам себе. «Чем я хуже Селима? Ведь и хозяин всегда говорит, что я больше похож на принца, чем на портного». Глядя на себя в зеркало, лобакан все больше убеждался в том, что он высокого происхождения и в конце концов решился покинуть свой город, жители которого были такие недалекие, что видели в нем простого портного. Ему казалось, что наряд принца послан ему в подарок доброй волшебницей. И вот, захватив с собой свои скромные пожитки, он вышел ночью из Александрии. Вскоре, однако, новый принц заметил, что с его гордой осанкой и великолепным нарядом не подобает идти пешком, и недорого купил себе старую лошадь. Сесть на горячего коня он побоялся, так как был очень плохим наездником. Едучи потихоньку на своей лошаденке, повстречался он с всадником, который попросил у него разрешения его сопровождать. Всадник этот оказался очень любезным и добродушным молодым человеком. Он спросил у Лобакана, откуда и куда тот едет, и оказалось, что путь их лежит в одном направлении. Молодой человек назвался Амаром, племянником Эльфибея, каирского Паши, и сказал, что едет по поручению умершего дяди. Паша высокий титул в средневековой Турции, Египте и некоторых других мусульманских странах. Лабакан не был так откровенен и сказал Амару только, что он человек знатного происхождения и путешествует для своего удовольствия. На другой день путники разговорились. Лабакан пожелал узнать, в чем заключается поручение Амара. Тогда последний рассказал ему следующее. Эльфибей, каирский паша, воспитывал Амара с самых ранних лет. Амар же совсем не знал своих родителей. Во время последней войны Эльфибей был опасно ранен в сражении и принужден бежать. И тогда только он открыл своему воспитаннику, что тот не племянник его, а только приемыш. Сын князя, который, после одного предсказания, грозившего бедствиями молодому принцу, если тот останется при дворе отца, отослал его к каирскому паше. Эльфибей не назвал ему имени отца, а велел, когда Амару исполнится 22 года, то есть на четвертый день следующего месяца, Рамазана, быть в условленном месте. У столба эль -Сируя К востоку от Александрии. Рамазан или Рамадан. Месяц поста у мусульман. Там его будут ждать люди, которым он должен вручить кинжал со словами Я тот, кого вы ждали. Если они на это ответят ⁇ Хвала пророку, сохранившему тебя ⁇ то он может спокойно следовать за ними. И они отведут его к отцу. Лобакан был поражен этим рассказом. Досада охватила его при мысли, что незнакомец так щедро одарен судьбой. Он не только воспитанник могущественного паши, но и княжеский сын. Он же, Лобакан, обладающий наружностью и всеми достоинствами настоящего принца, ведет происхождение от людей простых и должен был заниматься портновским ремеслом. Сравнивая себя с Амаром, он вынужден был признать, что тот красив и изящен, и все же ему казалось, что отец принца обрадуется больше возвращению его Лобакана, чем своего сына. Думы эти преследовали Лобакана весь день, и с ними же он лег спать. Когда на следующее утро он проснулся, и взгляд его упал на спокойно спавшего Амара, ему пришла мысль, силой или хитростью добиться того, в чем ему отказала судьба. Лобакан тихо вынул из-за пояса Амара кинжал и хотел вонзить его спящему в грудь. Но на убийство он все-таки оказался неспособным. Тогда он сунул кинжал себе за пояс, оседлал коня принца и быстро ускакал, прежде чем обманутый спутник его проснулся. Сделал все это лабакан как раз в первый день Рамазана. Следовательно, ему оставалось еще четыре дня срока, чтобы доехать до хорошо известного ему столба эль куда можно было добраться и в два дня. И все-таки он спешил, опасаясь, как бы настоящий принц не нагнал его. На второй день к вечеру Лобакан издали увидел столб эль на небольшом холме среди равнины. Сердце у него сильно забилось. Хотя за эти два дня он и успел подготовиться к той роли, которую собирался играть, однако совесть укоряла его и потому он не был уверен в себе. Местность вокруг столба была пустынной, и Лобакан расположился на ночлег в отдалении под пальмами. На другой день, около полудня, он увидел большой караван, подходивший к столбу Эль-Серуя. Караван остановился у подножия холма, на котором возвышался столб и разбил здесь роскошные палатки лобакан догадался что караван прибыл сюда ради него и ему очень захотелось в этот же день явиться к прибывшим под видом их повелителя, но он все же решил дождаться назначенного срока на утро он вскочил на коня и поскакал к холму здесь он спешился Достал кинжал принца Амара и взошел на холм. Около столба стоял величественный старик в расшитом золотом кафтане подпоясанным белым шарфом. На голове его была челма, украшенная драгоценными камнями. Челма — головной убор в виде куска ткани, обмотанного вокруг головы. За ним стояли шесть человек свиты. Лобакан подошел к старику, низко поклонился и сказал, вручая ему кинжал, «Я тот, кого вы ждете». «Слава пророку, сохранившему тебя!» — ответил на это старик со слезами радости. «Обними своего старика отца, дорогой мой сын Амар!» Портной был очень тронут и бросился в объятия старого князя. Недолго, однако, пришлось ему наслаждаться своим новым положением. Не успел старик выпустить его из объятий, как на равнине показался всадник, подъезжавший к холму. Всадник и конь его представляли странное зрелище. Лошадь то ли из упрямства, то ли от усталости еле переставляла ноги, несмотря на то, что всадник погонял ее изо всех сил. Лобакан тотчас узнал свою лошадь и настоящего принца Амара, однако решил упорно отстаивать свои незаконные права. Всадник уже издали стал махать руками, подъехав к столбу, Он слез с лошади и быстро взбежал на холм. Стойте! воскликнул он. Кто бы вы ни были, подождите! Этот негодяй вас обманывает. Я, Амар, а не он! Все стояли в удивлении. Особенно был поражен старик. В недоумении он глядел то на одного, то на другого. Отец и повелитель сказал Лобакан стараясь сохранить спокойствие. Не смущайтесь словами этого человека. Это сумасшедший портной из Александрии по имени Лобакан. Он заслуживает скорее сожаления, чем гнева. Слова эти окончательно вывели принца из себя. Вне себя от гнева он хотел броситься на Лобакана, но окружающие удержали его. Князь же. Сказал Лобакану, Ты прав, дорогой мой сын, этот несчастный помешан. Свяжите его и посадите на одного из верблюдов. Может быть, он еще образумится. Услышав это, принц разрыдался и воскликнул. — Сердце говорит мне, что ты мой отец. Умоляю именем моей матери, выслушай меня. Он опять начинает заговариваться, — сказал князь, — и откуда только взялись у него такие безумные мысли. С этими словами князь взял лобака под руку и спустился с ним с холма. Здесь оба сели на прекрасных коней, покрытых дорогими чепраками, и двинулись во главе каравана по пустыне. Чепрак, подстилка под седло, служащее для украшения. А несчастного принца посадили со связанными руками на верблюда, причем двое всадников, ехавших по сторонам, приглядывали за ним. Старый князь Сауд был султаном. Султан — высший титул правителя в мусульманских государствах. Долгое время он был бездетен, наконец, у него родился желанный сын. Предсказатели, которых он спросил о судьбе мальчика, объявили ему, что до 22-летнего возраста принцу будет грозить опасность, что враги будут строить ему козни. Во избежание этого султан отдал мальчика на воспитание своему другу, эльфибею, и с тех пор с нетерпением ждал его возвращения. Все это султан рассказал своему мнимому сыну, любуясь им. Когда они прибыли во владение султана, народ всюду встречал их с ликованием. Слух о прибытии принца быстро распространился по всем селам и городам. Улицы, по которым они проезжали, были украшены гирляндами цветов, дома были увешаны коврами, и народ радостно приветствовал принца. Портной чувствовал себя наверху блаженства, но тем ужаснее было положение омара, которого везли сзади связанным. Никто не обращал на него внимания. Если же кто и интересовался, кого это везут связанным, то конвойные к отчаянию бедного принца отвечали, что это помешанный портной. Наконец, торжественный поезд прибыл в столицу султана, где встреча была еще великолепнее, чем в остальных городах. Мать Амара, пожилая почтенная особа, ожидала их со всеми придворными в самом роскошном зале дворца. Пол этого зала был покрыт огромным ковром. Стены были увешаны голубым сукном, подобранным золотыми шнурами с кистями. Когда они прибыли, уже стемнело, и поэтому в зале были зажжены круглые разноцветные лампы, благодаря чему там было светло, как днем. Ярче всего была освещена та часть залы, где сидела мать Амара. К золотому самитистам трону вели четыре ступени. Четыре знатных сановника держали над ней шелковый балдахин. А шейх Мединский махал над ней опахалом из павлиньих перьев. Апахала большой веер. Так ждала она своего супруга и сына. Последнего она не видела с его рождения. Впрочем, он не раз являлся ей в сновидениях, так что она была уверена, что немедленно узнает его даже среди тысячной толпы. Наконец послышался шум приближавшейся процессии. Звуки труп и барабанов смешались с ликующими криками толпы. «Вот уже топот коней раздался во дворе дворца!» Вот уже по комнатам слышные шаги, двери распахнулись, и султан, ведя за руку сына, поспешил мимо толпы придворных, павших перед ним ниц, к трону матери Амара. — Вот! — воскликнул он. — Я привел тебе того, кого ты так долго ожидала. Но супруга султана перебила его. нет. Это не мой сын, сказала она. Это не тот, кто являлся ко мне во сне. Султан хотел возразить ей, но в эту минуту в комнату вбежал настоящий принц Амар, преследуемый конвойными, из рук которых он вырвался. Он бросился к ногам матери, воскликнув. Я умру здесь. Вели меня убить, жестокий отец. Я не могу больше выносить такого позора!» Все придворные смутились. Они столпились вокруг несчастного, и стража уже хотела схватить его и снова связать, но его мать поднялась с трона. «Стойте!» — воскликнула она. «Это мой сын!» «Хотя я его никогда не видала, но сердце подсказывает мне, что это он!» Стража невольно отступила, но султан вне себя от гнева велел немедленно связать его. «Меня вы должны слушаться!» — крикнул он. «Нельзя же верить женским снам! У меня есть более верное доказательство. Вот этот кинжал моего друга Эльфи, врученный мне моим сыном...» При этом он указал на Лобакана. «Он похитил его у меня!» — закричал Амар. «Я ему доверился, а он меня обманул!» Но султан не слушал сына. Он был упрям и привык решать все сам. Он велел силой увезти несчастного Амара из залы, а сам ушел с Лобаканом к себе гневаясь на супругу, с которой прожил 25 лет в мире и согласии. Мать Амара была в большом горе. Она была уверена, что прибывший с султаном принц обманщик, а несчастный, которого султан считает помешанным, ее сын, которого она не раз видела во сне. Успокоившись немного, она стала раздумывать, как бы ей убедить в этом супруга. Дело было нелегкое. Мнимый принц привез условленный знак и так много знал из рассказа Омара о его жизни, что прекрасно играл свою роль. Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к столбу эль сируэ и подробно расспросила их, как было дело. Потом... Стала советоваться с невольницами. Долго обсуждала она дело вместе с ними. И, наконец, старая умная черкешенка Мелихзала сказала ей. — Если я не ошибаюсь, мнимый принц назвал того, кого ты считаешь своим сыном, лобаканом, помешанным портным. — Да, — отвечала мать Амара. Но что же из этого? А может быть, обманщик и назвал твоего сына своим же настоящим именем. Если это так, то я знаю отличное средство, как изобличить самозванца, но надо сохранить это в тайне. И невольница шепотом сообщила своей повелительнице план, который та вполне одобрила. Супруга султана была умной женщиной, она хорошо знала слабые стороны мужа и умела ими пользоваться. Она притворилась, будто подчинилась его воле и согласна признать сыном того, кого он желает, но только с одним условием. Султан, уже раскаявшись в своей недавней вспыльчивости, согласился на все, и тогда она сказала. Я хотела бы испытать, кто из них двоих искуснее. Другая бы заставила их состязаться в верховой езде, фехтовании и метании копий. Я задам им другую задачу, в которой они могут показать свое искусство и сообразительность. Пусть каждый сошьет по кафтану и посмотрим, у кого он выйдет лучше. Султан засмеялся, говоря: "О, мнаже, ты придумала, чтобы сын мой состязался с безумным портным, кто лучше сошьет кафтан? Нет, этого не будет". Но супруга напомнила ему, что он уже дал согласие на поставленные ею условия. И султан уступил, объявив однако что как бы хорошо сумасшедший портной не сшил кафтан, он все равно не признает его сыном. Султан сам пошел к сыну и попросил его исполнить прихоть матери, которая непременно желала иметь кафтан его работы. Лобакан, услышав это, очень обрадовался. Он знал, что шитьем он может угодить кому угодно. Принцу и портному отвели две комнаты, где каждый из них должен был показать свое искусство. Им дали по куску шелковой материи ножницы и нитки. Для выполнения работы им был назначен двухдневный срок. На третий день султан послал за супругой и велел принести кафтаны и позвать тех, кто их сшил лабакан вошел с торжествующим видом и развернул свою работу перед султаном. «Вот, смотри, отец!» — сказал он. «И суди сам, разве не прекрасно сделана работа? Я думаю, самый искусный придворный портной не мог бы тягаться со мной!» Супруга султана улыбнулась и обратилась к Амару. «А где же твоя работа, сын мой?» Амар с досадой бросил на пол шелковую материю. «Меня учили укращать лошадей и метать копья!» — воскликнул он. «А с нитками и ножницами я обращаться не умею и считаю такое занятие недостойным воспитанника Эльфибея, каирского властителя!» «Вот!» «Настоящий сын мой!» — воскликнула жена султана. «Ах, если б я могла обнять тебя и назвать сыном!» «Прости, супруг и повелитель!» — сказала она, обращаясь к султану, что я прибегла к хитрости. «Неужели ты и теперь не убедился в том, кто принц и кто портной?» «Без сомнения, кафтан сшит прекрасно!» и мне бы очень хотелось знать, у какого портного этот молодой человек научился портновскому искусству. Султан задумался, недоверчиво поглядывая то на жену, то на Лобакана, который покраснел и смутился, поняв, как глупо он выдал себя. «Этого доказательства недостаточно», — сказал, наконец, султан. «У меня есть еще средство узнать правду!» Он велел оседлать лучшего коня и поскакал в соседний лес. Там жила добрая волшебница по имени Альзаида, уже не раз помогавшая своими советами в трудные времена предкам султана. Туда и направился султан. Среди леса находилась поляна окруженная высокими кедрами. Там жила волшебница, и редкий из смертных решался явиться туда. Всех удерживал страх. Приехав туда, султан слез с лошади, привязал ее к дереву, стал среди поляны и громко воскликнул. — Если правда, что ты выручала моих предков советами в трудные минуты жизни, то не откажись помочь и потомку их. Едва он успел произнести эти слова, как из ствола одного кедра вышла женщина в длинном белом одеянии. — Я знаю, зачем ты пришел, султан Сауд, — сказала она. — Ты хочешь узнать правду, и я помогу тебе. Возьми эти два ларчика пусть оба юноши, называющие себя твоими сыновьями, выберут по ларчику. Я знаю, что настоящий сын твой выберет то, что следует. С этими словами она подала ему два ларчика слоновой кости, богато украшенные золотом и жемчугом. На крышках, которые султан при всем старании не мог открыть, бриллиантами были выложены надписи. На обратном пути султан долго раздумывал о том, что могло находиться в ларчиках. Надписи не облегчали дело. Одна была такова — «Честь и слава», другая — «Счастье и богатство». Он подумал, что даже сам затруднился бы в выборе из этих двух одинаково заманчивых вещей. Вернувшись во дворец, он призвал жену и рассказал ей о решении волшебницы. Она очень обрадовалась, надеясь, что тот, к кому лежит ее сердце, сделает выбор, доказывающий его высокое происхождение. К трону султана придвинули два столика, и султан сам поставил на них ларчики сел на трон и подал знак невольнику открыть двери залы. Блестящее собрание знатнейших сановников наполнило помещение. Они уселись на роскошных диванах, поставленных вдоль стен. Затем по второму знаку султана в залу ввели Лобакана. Гордо и самоуверенно прошел он по зале, опустился на колени перед троном и сказал, «Что прикажешь, мой отец и повелитель?» Султан поднялся с трона и сказал, «Сын мой, некоторые еще сомневаются в том, что ты действительно принц Амар. В одном из этих ларчиков находится доказательство твоего происхождения. Выбирай. Я уверен, что выбор твой будет удачен. Лобакан подошел к Ларчикам. Долго обдумывал он, какой из них выбрать. Наконец сказал. Дорогой отец, что может сравниться со счастьем быть твоим сыном? И разве я не богат твоей милостью? Я беру Ларчик с надписью «Счастье и богатство». Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал. А пока сядь на диван рядом с Мединским шейхом, сказал султан и снова махнул рукой. В залу ввели Амара. Его унылый вид и грустное лицо тронули всех присутствующих. Он пал ниц перед троном и спросил, чего от него требуют? Султан объяснил ему, что он должен выбрать один из ларчиков омар встал и подошел к столу внимательно прочитав надписи он сказал в последние дни я по опыту узнал как непрочно счастье и ненадежно богатство но эти же дни научили меня что единственное неотъемлемое сокровище это честь и что слава вернее богатство. И хотя бы мне пришлось отказаться от короны, я избираю славу и честь. Он положил руку на избранный им ларчик. Но султан остановил его и вновь подозвал лобакана к столу. При нем султан велел открыть ларчики, и крышки их, которые раньше не поддавались никаким усилиям, теперь отскочили сами. В Ларчике, выбранным омаром, лежали на бархатной подушке маленькая золотая корона и скипетр. В Ларчике желакана большая иголка с ниткой. Султан приказал подать себе Ларчики. Он взял корону в руки, и она вдруг сделалась больше. Тогда султан. Возложил ее на голову своему сыну Амару, Преклонившему перед ним колени, Поцеловал его и усадил рядом с собой. Затем он обратился к лобакану говоря, Есть старая пословица, Всяк сверчок, знай свой шесток. Тебе, видно, не судьба расставаться с иголкой. Хотя ты и не заслуживаешь снисхождения, но за тебя просит тот, кому я нынче ни в чем отказать не могу. Поэтому я дарую тебе жизнь, но советую поскорее убраться из моих владений». Пристыженный, униженный, бедняга-портной бросился к ногам принца, со слезами прося у него прощения. «Верность другу и великодушие врагу — этому правилу всегда следовали наши предки», — сказал принц, поднимая Лобакана. «Иди с миром!» «Конечно ты, мой сын!» — воскликнул султан, заключая в свои объятия принца. Сановники громко приветствовали принца, Лобакан же... Пользуясь всеобщим ликованием и шумом, Взял свой ларчик и тихо побрел из залы. Он пошел в конюшню султана, Оседлал свою старую клячу И выехал из города по дороге, Ведущей в Александрию. Все происшедшее казалось ему сном, И только ларчик напоминал ему дорогой о том, что это было в действительности. Прибыв в Александрию, он подъехал к дому своего прежнего хозяина. Здесь он слез с лошади, привязал ее к дверям и вошел в мастерскую. Хозяин сначала не узнал его, принял за важного заказчика и спросил, что ему угодно. Когда же узнал в посетителе бывшего своего мастера Лабакана, Позвал работников, и все они злобно кинулись на него, стали бить его утюгами и аршинами, колоть иголками и ножницами, пока Лобакан в изнеможении не упал на груду старого платья. Аршин здесь линейка длиной 71 сантиметр. Хозяин осыпал его упреками за увезенное платье. Напрасно Лобакан уверял, что он для того и вернулся, чтобы вознаградить хозяина за понесенный убыток. Никто не слушал его. Хозяин с мастерами снова стали бить его и выгнали из дому. Весь избитый, он снова сел на свою лошадь и отправился на постоялый двор. Здесь, бросившись в постель, он стал размышлять о непрочности всех земных благ и заснул с твердым решением отказаться от любых честолюбивых помыслов и впредь честным трудом зарабатывать свой хлеб он продал свой ларчик за дорогую цену ювелиру купил себе дом и открыл мастерскую он повесил вывеску Портной лобакан, и в ожидании заказчиков принялся чинить иголкой с ниткой, взятыми из ларчика, свой кафтан, сильно пострадавший от побоев хозяина. Кто-то отвлек его от работы. Вернувшись же, он с удивлением заметил, что иголка сама продолжала шить мелкими красивыми стежками и притом лучше, чем это сделал бы он сам. Вот как полезен даже самый ничтожный подарок волшебницы. Но подарок имел еще одно достоинство, а именно нитка была вечная. Сколько бы иголка ни шила, она не уменьшалась. Вскоре к лобокану стали являться заказчики. Его завалили работой, и он стал первым портным в городе. Он только краил и делал первый стежок. Все остальное доканчивала сама иголка. Все желали шить у него, так как он работал хорошо и брал недорого. Так оправдалась надпись на ларчике «Счастье и богатство». Лобакан разбогател и жил счастливо. Когда же до него доходил слух о славе молодого султана Амара, Когда ему говорили, как его любит народ и боятся враги, бывший принц думал про себя. Хорошо все-таки, что я остался портным. Это много спокойнее, чем добывать себе славу и честь. И Лобокан жил довольный своей судьбой, уважаемый своими согражданами, и если иголка его не потеряла своей силы, то, наверное, и теперь еще шьет вечной ниткой доброй волшебницы Альзайды.